Что будет, если все деревья исчезнут? Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, какую функцию выполняют деревья. Как всем известно, деревья – это легкие наши планеты. То есть они производят воздух, которым мы дышим. Ну а если научно, то в листьях деревьев в результате фотосинтеза последовательной цепи окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых осуществляется перенос электронов от донора-восстановителя к акцептору-окислителю с образованием восстановительных соединений и выделением того самого кислорода. Ну что еще? Деревья используют в промышленности. Для производства целлюлозы и множества других материалов. А, ну они еще являются кормом для животных. Эта информация владеет большинство из нас, однако роль деревьев этим не ограничивается. Для начала, деревья используют в медицине, из них изготавливают огромное количество разнообразных медикаментов, таблетки, микстуры против простуды, успокоительные, антисептические лекарства и множество других. Фитонциды биологически активные вещества, которые вырабатывают деревья, убивают и подавляют рост развития множества болезнетворных бактерий. Деревья участвуют в фурговороте органических и минеральных веществ, чем обеспечивают постоянное существование жизни на Земле. Огромное влияние они оказывают и на климат. Благодаря значительному поглощению СО2 сдерживают парниковый эффект и поддерживают температурный режим. Кроме того, они сглаживают влияние стихий, снижают жару, ослабляют скорость ветра, зимней стужи, осуществляют защиту биосферы Земли от ультрафиолетовых лучей, которые пагубно влияют на живые организмы. Они играют не последнюю роль в формировании почв, предотвращают ее эрозию, укрепляют овраги и горные склоны, накапливая воду на поверхности обеспечивают полноводие рек. Плоды деревьев используются человеком в пищу. Кроме того, не стоит и забывать про эстетическое значение. Деревья украшают нашу жизнь, приносят радость и огораживают человека от шумов города. Итак, что же случится, если все деревья исчезнут? Логично предположить, что мы всего этого лишимся. Во-первых, значительно, если не полностью прекратится выработка кислорода. Воздух станет непригодным для дыхания, людям придется искать новые источники его производства. Города просто задохнутся в собственных выхлопах. Температура на Земле повысится не на 1 градус, а в купе с отсутствием удержания поверхностных вод огромное количество водоемов высохнет. Из-за отсутствия деревьев, корма для травоядных животных, они также со временем исчезнут. Поредеет популяция хищников, которым ничего не останется, кроме как заниматься каннибализмом. В итоге количество мяса резко сократится, наступит глобальный голод, а население Земли значительно уменьшится. Не стоит забывать и про ультрафиолетовые лучи, которые приведут к развитию ряда серьезных заболеваний, таких как преждевременное старение и даже рак. Не говоря уже о простом недомогании и головокружении, люди не смогут продолжительное время находиться на открытом пространстве а внешний вид планеты совершенно изменится. Людям придется выживать в таких сложнейших условиях. В заключении хочу заметить, что все сказанное не более чем предположение, ведь как известно деревья, как и прочая растительность это возобновляемый ресурс. Но к сожалению, согласно статистике ежегодно исчезает около 10 миллиардов деревьев, а сажают гораздо и гораздо меньше. Поэтому нам пора задуматься над тем, что все описанное вполне может стать реальностью.